Глава вторая. Что такое котенок? спросил Кости. Эды и Скретч испытующе смотрели на меня. Я нацепила на лицо улыбку, пытаясь сконцентрироваться на них, не слушая голоса, внезапно вспыхнувшие в моей голове. Просто э, здесь немного жарко, пробормотала я. Черт меня дери, если я начну рассказывать этим вампирам настоящую причину моей проблемы. Костя прошёлся взглядом по моему лицу. Коричневые глаза не пропустили ни единой детали, пока эти голоса не продолжили безжалостно беседовать в моих мыслях. Никто меня не видел. Надеюсь, что смогу отвлечь работников. Я что-нибудь придумаю для него вечером. Если она не появится в течение пяти минут, я начну есть один. Мне нужен воздух. Я бросила это до того, как осознала, что моя отмазка звучит довольно глупо. Первое — мы были на улице, и второе — «Я вампир. Я больше не дышу. Оставила все возможные болезни в прошлом. Теперь я могла лишь винить себя за эту глупость». Костя остановился и погладил меня по щеке. «Оставайтесь здесь». Бросил он Эду и скрочу через плечо. Я быстро пошла вперёд, стараясь больше думать о прикосновении пальцев Кости, нежели о том, куда я иду. В голове не было мыслей, потому что мои глаза сделались ярко-зелёными из-за волнения. «Заткнитесь, заткнитесь, заткнитесь!» Не очень доброжелательно обращалась я к Ору в моей голове. Грохот в моей голове усиливал шум толпы, крутящийся вокруг нас до той поры, пока всё не превратилось в размытое пятно. Это чувство росло, становилось трудно фокусироваться на нём, то кроме беспощадных голосов, подступающих отовсюду. Я изо всех сил пыталась блокировать их и концентрироваться не на этом гуле, который стремительно рос с каждой секундой. Чья-то сильная рука легла мне на лицо и стала ласково поглаживать спину. Сквозь оглушительный рёв в моей голове я услышала голос со знакомым английским акцентом. «Всё хорошо, детка. Ты должна противостоять им. Слушай меня, а не их». Я пыталась отодвинуть бесчисленное количество голосов на задний фон, как бы убрать звук. Мне надо было только собрать всю силу воли и сконцентрироваться. Я потёрла пальцами виски. Это прикосновение придавало мне силы. С огромным усилием я победила в рукопашный шум, стремившийся поглотить большинство моих чувств. После нескольких минут достигнутого равновесия этот ментальный рёв превратился в надоедливое, но управляемое бормотание. Это было похоже на шипоточки покупателей вокруг нас, если не принимать в счёт то, что они были намного ближе моих мысленных посетителей. «Мне нужно прекратить пить твою кровь», — сказала я Кости, когда почувствовала, что могу открыть глаза. Я поняла, что мы отошли обратно к стойке, что, наверное, выглядело как страстное объятие, судя по взглядам, посылаемым в нашу сторону. Костя вздохнул. «Ты будешь слабее». «Я не буду сходить с ума», — добавила я. «И буду способна себя защитить, ведь если сотни голосов внезапно обрушатся на меня во время битвы, мне конец». Я повернула его лицо к себе, заставляясь смотреть в глаза. «Ты же знаешь, что было, когда я пила кровь Менчереса», — мягко сказала я. «Я вынуждена получать это от тебя, но не могу управлять этим. Я надеялась, что превращение в вампира с концами положит конец моим странностям, но судьбы было своё мнение на этот счёт. Я переродилась, обладая двумя качествами, доселе неизвестными в истории вампиров относительное сердцебиение и зависимость от крови вампиров. Последнее, как потом выяснилось, означало и то, что с кровью я забираю их силы, как они забирают ее у людей. Это, конечно, круто, но если я выпиваю крови мастера, я также получаю силы, которые имеет он. Это было отличным оружием до того момента, как стало неуправляемым так же, как и способность Кости читать мысли. «Ты слишком категорична к себе». Голос Кости был низким. Я покачала головой. Это и есть причина того, почему только мастера-вампиры получают эти силы. Молодники слишком слабы, чтобы её выдерживать. Если я буду продолжать пить из тебя, не представляю, что может произойти. И если Кости собирается продолжить процесс собирания сил, Я не хочу ни одну из них. Один раз с Менчаросом меня многому научил. Я отходила больше недели. Дрожь прошла через моё тело. Ну уж нет, никогда больше не совершу этой ошибки. Мы разберёмся с этим потом. Нам надо идти, если ты готова», — сказал Костя. «Я в порядке. Пойдём, пока они не удрали». Кости медленно оторвал своё тело от меня. Шум в моей голове сейчас был достаточно тихим, чтобы заметить жадные взгляды женщин, направленные на него. Я ещё сильнее отгородила их мысли от себя. Последней вещью, которую я хотела бы увидеть, были эротические картины, включающие в себя моего мужа и других женщин. На самом деле я не могла их осуждать. Даже в своих потёртых джинсах и простом белом пуловере Костя выглядел прекрасно с его божественным лицом и прекрасно сложённым телом. Каждое его движение отдавалось в этих мускулах и безупречной коже и заставляло чувствовать людей. Неужели они так приятны на ощупь, как и на вид? Да, так оно и есть. Даже при первой нашей встрече, когда я собиралась убить его, один вид кости вскружил мне голову. В этом смысле он был прекрасным хищником, завлекающим жертву, заставляя его подходить ближе «И ближе. С тебя не спускает глаз ни одна женщина, но я уверена, ты уже это знаешь». Сухо заметила я. Его губы поцеловали мою шею нежным поцелуем, заставляя трепетать. «Меня волнует желание только одной женщины», — прошептал он мне в ухо. «Мы стояли достаточно близко, чтобы я смогла убедиться в правоте его слов. Но даже сейчас, зная, что мы не могли уединиться, меня бросило в жар». «Интимные ласки между нами должны подождать». Словно в подтверждение моих слов шум в голове начал нарастать, отрезая от толпы, вызванных его близостью. «Не понимаю, как ты выдерживаешь это каждый день?» — пробормотала я, качая головой, будто это могло освободить меня от них. Он кинул на меня странный взгляд, собираясь уходить. «Когда ты слышишь их всегда, мало-помалу учишься игнорировать». «Может, это правда». «Может, если бы у меня не было собственных мыслей, чтение мыслей других людей не влияло бы на меня так? Я не знаю. А пока я это не выясню, придётся отказаться от крови Кости». Эд и Скретч никак не прокомментировали наш резкий уход, когда я и Кости сели рядом с ними. Они ничем не показали свою реакцию, но их украдкой кидаемые взгляды сказали «достаточно». Мне показалось, я почуяла кого-то знакомого. Сказала я, делая глоток джина с тоником, который принесли вместе с другими напитками, пока нас не было. Это была явная ложь. Но Эд и Скрэч сделали вид, будто они поверили каждому моему слову. Взгляд, которым одарил их Кости, ясно говорил, что эта тема закрыта. «Отлично. Вы узнали, где эти людоеды часто ошиваются?» — спросил кости будто ничего и не было. Скрэч поднял одну бровь и посмотрел на Эда. «Нет, но у Эда есть, что сказать тебе». Казалось, Эду не хотелось что-либо говорить, но он распрямил свои узкие плечи. «Мой приятель, Шейн, позвал меня вчера ночью и сказал, что нашего друга Харриса выкинули из какого-то клуба Гули. Шейн хотел пойти домой с Харрисом, чтобы прекратить это. С тех пор я звонил Шейну весь день, но он не взял трубку. Это не похоже на него. Когда я сказал скрытчу, он посоветовал мне прийти сюда» потому как он встречается здесь с людьми, которые могут помочь. «Ты знаешь, где живёт Харис? тотчас же спросила я. «Да, на самом деле он живёт тут, неподалёку». «И ты до сих пор не пошёл туда проверить, как он?» Костя смотрел на него со скептическим выражением лица. Это послал Косте утомлённый взгляд». «Нет, и не собираюсь, пока я не найду людей, которые смогут пойти со мной. Я не хочу быть следующим вампиром, о котором никто никогда ничего не услышит». «Суди как хочешь, но у меня нет этих чёртовых сил, чтобы защитить себя, если со мной случится то же, что произошло с Шейном и Харрисом, и гули, которые сделали это, всё ещё там». Внезапная симпатия к ним поднялась во мне, пока голоса пировали в моём мозгу. Эд и Скретч делали всё, что могли для своих друзей в жёстких условиях нынешнего мира, в котором они были чем-то вроде людей второго сорта. Я знаю это хреновое чувство на собственном горьком опыте, когда понимаешь, что некому защитить твою спину, когда монстры снуют вокруг. Гипотетически, конечно, Эд и Скретч тоже были монстрами. Что ж, я такая же. И в данный момент это было преимуществом. Костя посмотрел на меня и вскинул бровь. «Сделаем это», — ответила я на невысказанный вопрос. Он встал и бросил на стол деньги. Ладно, давайте посмотрим, действительно ли телефон Шейна находится вне зоны действия сети. Как и сказал Эд, дом Харриса находился всего в 20 минутах езды. По иронии судьбы, я вспомнила, что столько же занимала у меня поездка на работу к Дону и ребятам. Казалось, это было в другой жизни. Даже если Кости заметил это разительное сходство, то ничего не сказал. Он был более заинтересован внешним убранством здания, пытаясь уловить малейшие признаки опасности. Мы не могли рисковать, поэтому не послали первым Фабиана. Привидение залетело в нашу машину, когда мы отъезжали, незаметное для Эда и Скретча. Но если бы мы послали Фабиана вперёд, они, безусловно, заметили бы его. Я ощутила покалывание силы тогда, когда мы припарковались. Эд и Скретч ходили кругами, но Костя не обратил на это никакого внимания. И я тоже. Из-за угла вышли Тайни и Бэндэйт, которые всю дорогу следовали за нами. Тайни, Бэндэйт, не могли вы присмотреть за этими двумя несколько минут? Обратился к ним Костя ещё до того, как они подошли к зданию. Я подошла к нему, кутаясь в своё длинное кожаное пальто. Не потому что было холодно. Нет потому что под плащом у меня находилось не меньше пяти серебряных ножей. Конечно, я могла бы спрятать их под блузку, но она была короткая и позволила бы большинству вампиров увидеть сюрприз под ней. Только отрубив голову, можно было убить Гуля, что означало, что мне нужны ножики побольше для этих существ, ждущих нас внутри. Костя втянул в себя в воздух, когда мы достигли второго этажа. То же сделала и я. Двери напротив прямо выводили к парковке, так что свежий воздух стёр почти все признаки недавнего присутствия. Но я уловила нечеловеческий запах, доносящийся и со второго этажа. Костя, видимо, тоже это почувствовал, потому что его шаги стали намного быстрее. Я ещё раз глубоко вдохнула. Мой нос покалывала, когда мы достигли двери. Костя остановился, чтобы послать мне мрачный взгляд. Отпечаток смерти можно было определить безошибочно. «Слишком поздно», — прошептала я. Сломанный замок на входной двери в избытке подтверждал мои слова. Костя толкнул дверь и немедленно двинулся в другую сторону, в случае, если кто-то кинет в него серебряный клинок. Но ничего не произошло. Внутри было тихо, как в гробу. И так, как должно было быть. Внутри гроба были тела. «Я никого не чувствую, но будь начеку», — сказал Костя, шагнув внутрь. Я пошла следом за ним, в первую очередь проверяя углы, присоединяясь к Косте в исследовании помещения так, будто мы знали, откуда наши враги наносили удары. Как мы и ожидали, место было пустым, исключая нас и двух вампиров внизу. Чёртовы голоса в моей голове начали набирать обороты. Не так, как в центре, конечно. Так что это не было настолько болезненным. Но было чувство, что моя голова наполнена жужжащими пчёлами. И я потерла виски, будто это могло унять этот шум. Не помогло естественно. Кости не заметил изменений. Он был полностью поглощен двумя сморщившимися телами под нашими ногами. Выглядит так, будто это была засада, добавил он. У бедных парней даже одеться времени не было. Отсутствие беспорядка в комнате доказывало это. когда сверхъестественные существа пытаются кого-то убить, всегда остаются какие-нибудь улики перевёрнутые столы или кровь на полу. Убийство вампиров таким образом было для меня в новинку, хоть я и проработала в департаменте по борьбе со сверхъестественными существами. Никогда ещё вампиры не были жертвами. Если я не заплачу за машину, смогу оплатить кредиты. Говорила же этому ублюдку, что не буду с ним всю ночь. Я так горда за неё, она будет лучшей в классе. Я попыталась унять голоса, но они становились всё громче и громче. На этот раз Костя заметил. «Опять?» «Я в порядке», — ответила я непринуждённо. Его взгляд проследил за моим. Чепуха. «У меня всё под контролем, не о чём беспокоиться». Исправилась я. Это была правда. Трупы занимали большую часть моих мыслей. По его лицу было видно, что мой ответ не удовлетворил его. Но часы тикают, а нам ещё многое предстоит. Избавиться от тел, узнать, кто и зачем это делает. Костя повысил голос. Эд, поднимайся. Худые лица вампиров исказились, когда они вошли в комнату. Вот хня! выдохнул он. Это шейный Харрис? спросил Кости мягче, чем раньше. Эд нагнулся, чтобы осмотреть тело. Вампиры не выглядят старее ни на йоту с момента превращения. Но смерть забирает это качество. После кончины тело вампира разлагается в соответствии с его настоящим возрастом. Так что, кроме одежды, Ничто не могло сказать, когда они умерли на самом деле. Эти двое не были исключением. Эд медленно сел рядом с телом в джинсах. «Это они», — сказал он хриплым голосом и зарычал. «Хрена вы, гули!» «Может, тебе лучше уйти?» — спросила я и протянула руку Эду. Он больше не мог ничего сделать, но нам с Костей предстояло ещё многое. «Как ты думаешь, почему они оставили тела?» Эд и Скрэч не слышали ни о каких-либо других исчезновениях. «Думаешь, убийцу пытались поймать?» Пристальный взгляд Кости прошёлся по комнате. Это не заняло много времени. Квартира состояла лишь из кухни и гостиной. «Нет, детка», — наконец ответил он. «Не знаю, кто это был, но точно знаю, что он мог взять тела, но решил это не делать. Я сглотнула». Знавала я этих надменных убийц, которые думали, что слишком умны, чтобы их поймали. Поэтому и оставляли тела на месте преступления. К несчастью, это был не тот случай. Нет, это выглядело так, будто убийца хотел, чтобы мы его нашли. Только идиот не заметил бы гулией, которые напали на Харриса за ночь до их с Шейном убийства. Эти гули хотели, оставив тела здесь, засветиться. Единственной вещью, над которой я думала, кто же стоит за всем этим, это было похоже на публичное заявление. Молгули наступают, и я не думаю, что совпадением является то, что они выбрали именно этот город. Нет, я восприняла это как «ты не остановишь нас жениться, и черт меня дери, если я не остановлю все это». Конечно, вампиры исчезали и в других городах, но только тут преступники оставляли тела. Если мы не прочертим черту, думаю, границы переступят существа более опасные, чем эти». «Но нет же больше никого, кто собирается этим заниматься?» — спросила я с внезапно вспыхнувшим во мне чувством разочарования. «Моя команда не будет участвовать там, где жертвами являются вампиры?» а вампирское сообщество не будет потому, что Шейн и Харрис не были мастерами-вампирами. Эды и Скретч не могут противостоять Гулям в одиночку, так что остаёмся лишь мы. А если мы пойдём туда одни, это будет всё равно, что пойти прямо в руки этого ублюдка». Костю уставился на меня, не мигая. «Да, ты права насчёт своей команды, вампирского сообщества и того, что мы не можем открыто идти против Аполеона». «Аполеон!» В моём сознании встало лицо Гуля старого как сам мир с приземистым телом и смешной прической. Как бы он ни выглядел, Аполеон был с занозой в заднице и принёс нам в прошлом году немало проблем. Кости мог умереть от прошлой атаки в Париже, плюс то, что Гули помогали другому мастеру-вампиру в привлечении меня на его сторону. Конечно, всё сейчас происходящее говорило о том, что это из-за меня — «Мы не можем допустить, чтобы кто-то пошёл туда», — сказала я. Губы Кости сложились в хищную усмешку. «Котёнок, я имел в виду, что мы можем открыто идти вслед за ними».